Глава 12. В воскресенье утром я обычно езжу вместе с Полинкой в фитнес-центр, который построен при отеле, расположенном недалеко от нашего поселка. Моя сладкая пушинка любит плескаться в бассейне. Я, собственно, тоже. Обычно занимаюсь дома, плаваю тоже, но эти походы для нас уже традиция. Проплываю третий километр и все время думаю о том, что хорошо было бы взять с собой Лику и почему я не додумался. Увидеть ее в купальнике. С одной стороны, охренеть, как любопытно. С другой, и что мне потом с собой делать? В домашний бассейн она так ни разу и не ходила. Это я от Нинель узнал. Вообще помощницы на лику не нарадуются. Даже уже делала мне тонкие намеки, чтобы я к девочке присмотрелся, девочка правильная. Постарался объяснить Нинель, что про правильность я в курсе. И намеки лучше бы прекратить. Особенно в присутствии нашей новой няни. После фитнеса идём в ресторан. Снова жалею, что не решился пригласить Лику. Приезжаем домой, и меня с порога радуют новостью. Оказывается, Лика вызвала такси и уехала около двух часов назад. Куда? Ответ очевиден. Твою ж. Она бессмертная, что ли? Передаю Полину в руки помощницы, запрыгиваю в тачку, гоню как полоумный. Дверь в квартиру можно не ломать открыто. Подозреваю, что некоторые жильцы которые уже с утра на рогах, не заморачиваются такими вещами, как закрыть доступ в помещение посторонним. Стучаться надо? Да как бы не так. Распахивают дверь в комнату Лики. Она стоит у шкафа, перебирает вещи. Что-то укладывает в коробку. Тихо что-то напевает. На ней огромные смешные наушники. Наверное, жутко неудобные. Надо будет подарить ей беспроводные. Делаю пометку в голове, постараюсь не забыть. Поворачивается, ахает, увидев меня. Снимает наушники, глаза как два блюдечка. — Здравствуйте. — Виделись, за завтраком забыла. — Нет, я... — Лика, у вас, простите, совсем нет мозгов? Сам не понимаю, откуда во мне эта ярость и почему я так резок и зол. — Что? Вы... Почему вы так разговариваете со мной? И сразу губки дрожат. Нет, ну хрена ж себе. — Потому что я вас отсюда увез не за тем, чтобы вы возвращались, ясно? — Нет, не ясно. В позу встает явно, фигурально выражаясь, да и не фигурально. Руки в бок. Мне надо собрать вещи. Я говорила вам, что можно было меня попросить помочь. Алексей Николаевич. Я уже 33 года, Алексей Николаевич. Или, может, у вас тут свидание было с этим вашим... Как его назвать-то? Ромео Отелло Или Гамлет принц датский? Его зовут Кирилл, и он уехал. «Так, то есть она в курсе его передвижений?» Хмурюсь, а клубничка словно на мои мысли отвечает. «Я вчера позвонила соседке Тамаре Васильевне. Она мне сказала, что Кирилл уехал в Москву. Его тут нет, и очень на смене, поэтому я и решила». «Мне можно было сообщить?» «Зачем? Я... я же не в плену у вас, верно?» «Да уж, верно, к сожалению». «Неожиданно вижу, что Лика прячет улыбку и всю мою злость как рукой снимает». Все уже собрали. Да, почти осталось вот совсем немного. В машину что-то нужно отнести? Нет, спасибо, я сама. Сама. Запомните, Лика. Женщина не таскает ничего, когда с ней рядом есть мужчина. Уяснили? Вот, показывайте, что нести. По дороге Краснее просит меня завести ее в магазин. Что-то забыла купить. Я совершенно бесцеремонно спрашиваю, что, только потом понимаю, что у девочек могут быть личные интимные секреты. Потому как Лика еще больше покраснела, понимаю, что мысли мои в нужном направлении пошли. Чёрт, а мне ведь хочется все ее интимные секреты узнать. Очень. Надо уже как-то действовать, что ли, или... рано. Надо дать ей еще немного времени. И оно у меня и у нее как раз будет. Возвращаемся домой. И до ужина не видимся. После ужина я сообщаю, что утром улетаю в ту самую командировку. «Полина с вами и с Нинель. По всем вопросам можете к ней обращаться. Если нужно будет что-то купить для Полины, вот карта. Лимит не ограничен». «Зачем?» «Пугается. Кажется, впервые не краснеет, а бледнеет. Не нужно. Лика, Полине могут понадобиться какие-то вещи. Сейчас резко потеплело. Она из летних вещей, скорее всего, выросла. Можете поехать с ней в торговый центр. Она покажет вам любимые магазины. А Степан отвезет». Степана она, к счастью, больше не боится. «Хорошо, я поняла. Ну, тогда давайте прощаться, Лика-клубника». «Да... до свидания». Опускает голову смущенно. «До свидания?» «И это все. Иронично поднимаю брови. «Так скупо». Поднимает голову, смотрит испуганно во все глаза. «Счастливого пути?» Ответ неверный. Ухмыляюсь, совершенно не понимая, что вообще делаю. «Извините, я пойду. Счастливо вам завтра долететь!» Уходит, гордо голову подняв. А я стою и лыбу давлю, как идиот. Неделя прошла, а я никак не продвинулся в завоевании моей клубничной няни. И что-то мне подсказывает, что все я делаю правильно. Тут ни в коем случае нельзя форсировать. Звонит Егор. Завтра мы летим вместе. Обсуждаем какие-то последние вопросы. Засиживаюсь в гостиной допоздна. Хотя вставать так рано что проще уже и не ложиться. Поднимаюсь наверх. Вижу слабую полоску света под дверью Лики. Не спит? Или просто ночник оставляет, потому что темноты боится? В следующий момент слышу резкий крик и, срываясь с места за мгновение, преодолеваю пару метров до ее комнаты. Влетаю туда и замираю. Капец!